Глава 49. Через час Томас сидел перед собранием стражей, в точности как неделю или две назад. Они не позволили Трезе присутствовать на сборе, что ужасно разозлило его, как, впрочем, и её тоже. Ньют и Минху доверяли ей теперь, но других девицы по-прежнему вызывало подозрения. «Ну что ж, чайник», – промолвил Алби. Он сидел в полукруге своих товарищей рядом с Ньютом и выглядел уже вполне сносно. Два стула были пустым, горькое напоминание азарта и Гэля, унесённых гриверами. «Не тяни кота за хвост, Выкладываю всё как есть». Томас, который чувствовал себя ещё не совсем в форме после превращения, секунду помедлил, заставляя себя собраться с мыслями. Ему было что сказать, и сказать так, чтобы остальные не сошли его уже не наполовину, а просто полным идиотом. «История долгая», — начал он. «У нас нет времени на подробности, так что излагаю суть». Когда я проходил через превращение, то увидел целый поток образов. Десятки, сотни, вроде слайд-шоу, которые прокручивают с большой скоростью. Многое я помню до сих пор, но только некоторые настолько четкие, чтобы о них стоило говорить. Остальное вылетело из головы, а что не вылетело, скоро вылетит. Он помолчал, собрал волю в кулак и продолжил. Но того, что помню, вполне достаточно. Создатели проверяют нас. Лабиринт никогда не имел решения, да и не должен был иметь. Вся затея с приютом и лабиринтом, испытания... Они хотят, чтобы победившие в этом испытании, вернее, выжившие, совершили кое-что чрезвычайно важное. Он затих, озадаченный тем, как бы изложить все стройно, доходчиво и по порядку. «Чего?» — скривился Ньют. «Зайду с другого конца», — произнес Томас, потеряя глаза. «Каждый из нас был отобран, когда мы были совсем мелкими. Не помню, как и что. У меня остались только клочки воспоминаний и ощущений, но мир изменился. В нем произошли страшные вещи, понятия не имею, какие». Создатели укрыли нас, и, думаю, они считали себя вправе это сделать. Как-то им удалось вычислить, что наш коэффициент умственного развития намного превышает средний уровень, поэтому нас выбрали. Не, не знаю, многое помнится так, клочками, урывками. Да ладно, неважно. «Я ничего не знаю о своих родителях и что с ними случилось», — продолжал Томас. Несколько следующих лет после того, как нас забрали от них, мы обучались в специальных школах. В общем, жили такой довольно нормальной жизнью. А они в это время собрали средства и построили лабиринт. Все наши имена, только дурацкие клички, которые придумали создатели. Скажем, Алби, Альберт Эйнштейн, Ньют, Исаак Ньютон, а я Томас, тёзка Эдисона. Алби выглядел так, будто ему залепили оплеуху. Наши имена, тогда же наши имена не настоящие. Томас покачал головой. Насколько я понимаю, мы можем вообще никогда не узнать, как нас по-настоящему зовут. «Что ты несешь?» — встрял котелок. «Мы что, какие-то, будь оно неладные, сироты, воспитанные сумасшедшими учеными?» «Да», — ответил Томас, надеясь, что на его лице не отражается сорящее в душе глубокое уныние. «По всему похоже, что мы одарены особыми способностями. Каждый наш шаг тщательно изучается, каждый поступок подвергается анализам. Они смотрят, кто сдастся, а кто нет, кто выживет». «Неудивительно, что здесь кишмяки кишат, шпионы, жукоглазы. Кроме того, с некоторыми из нас, ну, они вмешались в наши мозги». «Ну и плюк! Тебя, котелок, что, дурю накормил? Ты думаешь, я этой чушь поверим? поверю?» Пробобнил Уинстон. Вид у него был усталый и безразличный. «С какой стати мне это выдумывать? скинулся Томас. Он добровольно полез на иглы Гриверов, чтобы оживить свою память, а ему не верит. «Хорошо, а как ты объяснишь происходящее? Тем, что мы живём на другой планете, что ли?» «Продолжай, не отвлекайся», — приказал Алби. «Вот чего не понимаю, так это почему никто из нас ничего такого не помнит? Я сам прошёл через превращение, но всё, что видел, это...» Он осёкся, и я опасливо пробежался взглядом по лицам присутствующих, словно сболтнул лишнее. Словом, я ничего такого не вспомнил. «Через минуту я скажу, почему помню больше других», — сказал Томас. При мысли об этой части истории у него затряслись поджилки. «Ну что, продолжать дальше или как?» «Продолжай», — проронил Ньют. Томас набрал легкие побольше воздуха, как будто собирался нырнуть в воду. «Окей. Каким-то образом они стерли нашу память. Не только детство, но все, что предшествовало в вступлению в лабиринт. Они сажали нас в ящик и отправляли сюда. Для начала большую группу, а потом по одному каждый месяц. И так в течение двух лет». «Но зачем?» – спросил Ньют. «На кой хреном это понадобилось?» Томас поднял руку, призывая к тишине. «К этому я и веду». Как я уже говорил, они хотели проверить нас, посмотреть, как мы будем реагировать на то, что они называют вариантами, как управимся с проблемой, у которой нет решения, выяснить, можем ли мы работать в группе, даже удастся ли нам построить маленькое общество. Они обеспечили нас всем необходимым и подсунули нам задачку, выполненную в виде наиболее распространенной в нашем мире головоломки – лабиринтом. Все было построено так, чтобы заставить нас думать, что решение имеется, надо только поднатужиться, работать больше и думать лучше. «Одновременно должно расти разочарование и безнадежность, ведь найти выход не удается». Он обвел всех взглядом, чтобы убедиться, все ли слушают. «Так вот, говорю вам, решения нет». Комната взорвалась гомоном голосов. Все заговорили разом, засыпая Тома с вопросами. Тот снова воздел руки кверху. Как бы ему хотелось просто передать свои мысли прямо в мозги своих слушателей, не прибегая к словам. «Вот видите?» Ваша реакция только подтверждает мои слова. Большинство людей к этому времени уже бы сдались, но мы с вами отличаемся от большинства людей. Мы не могли примириться с тем, что загадка неразрешима, особенно если дело касается такой простой штуки, как лабиринт. И мы продолжали бороться, невзирая на полную безнадежность борьбы. Томас осознал, что произносит свою речь с большим жаром, даже лицо запылало. Но какова бы ни была причина от всего этого, меня тошнит. Гриверы, движущиеся стены, обрыв — всё только элементы дурацкой проверки. Нас использовали, нам вертели как хотели. Создатели желали, чтобы мы продолжали корпеть над разгадкой, которой вообще никогда не было. Тереза — тоже часть игры. Её послали сюда, чтобы она привела в действие механизм конца, чтобы это не значило. Место перестало функционировать нормально, небо стало серым и так далее, и тому подобное. «Они пытаются довести ситуацию до абсурда. Одна варианта, безумнее другой. Как мы будем реагировать, насколько у нас хватит силы воли, не начнем ли бросаться друг на друга. А те, кто выживет, нужны для какой-то очень важной цели». Котелок поднялся со своего места. «А то, что люди погибли, это тоже часть их миленького плана?» Томасу стало страшно. «А вдруг стражи дадут волю своему гневу, да и вылет его на голову самого Томаса, ведь он так много знает. А ведь дальше им предстоит услышать кое-что похуже». «Да, котелок, гибель людей тоже входит в план. Причина, почему гривер убивает только по одному за ночь, в том, чтобы не оказались на том свете слишком быстро. Нам дают время найти верный путь. И в конце этого пути выживут самые приспособленные. Отсюда вырвутся только лучшие из нас». Котелок с досадой дал пинка своему стулу. «Тогда заканчивай с разглагольствованиями и переходи к фокусу с побегом». «Передет», — тихо сказал Ньют. «Заткнись и слушай». Мин который большую часть времени сидел молча, прочистил горло. «Что-то мне подсказывает то, что я сейчас услышу, не заставит меня плясать от радости». «Скорее всего, нет», — согласился Томас. Он на секунду прикрыл глаза и обхватил себя руками. «В следующие минуты всё и решится». «Создатели хотят отобрать лучших из нас для своих особых планов, но эту честь нам придётся заслужить». В комнате повисла тишина, глаза всех присутствующих были устремлены на говорящего. «Кот». «Кот?» – переспросил котелок. Его голос чуть посудил, а в глазах зажглась искорка надежды. «Какой еще кот?» Томас твердо посмотрел ему в глаза, выдержал паузу и сказал. «Он был скрыт в движении стен. Кто-кто, я должен был бы это знать. Я присутствовал при создании лабиринта».